из из-за того, что ты говоришь мне, я не верю в тебя». Высказывание одного Калибана. После нескольких часов перебрасывания вопросами, взаимных прощупываний и бесполезных ответов, Форонео вызвал исполнителя, чтобы тот последил за Калибаном, а сам попросил Фенни выпустить его передохнуть наружу. Форонео вышел на уступ вулканической плиты и сразу ощутил пронизывающий холод, почти невыносимый после жары внутри сферы но ради глотка свежего воздуха можно было потерпеть и холод. Ветер стих, как это часто случалось здесь перед наступлением ночи. Волны продолжали набегать на скалы и с ревом бились об уступы, на которых покоился пляжный мячик Калибана. Уже начался отлив, и брызги прибоя почти не долетали до него. Узлы соединения. Горько подумал Фурнео. Фениме говорит, что это не связи, но тогда что это? Никогда в жизни он не чувствовал такой растерянности, никогда не испытывал такого ощущения полной беспомощности. «То, что распространяется от одного до восьми», — сказал Калибан, — «это и есть узел соединения». «Я правильно употребил лицо глагола «быть».» «Что?» «Идентифицирующий глагол», — сказал Калибан. «Какая странная концепция». «Нет-нет, что ты имеешь в виду, говоря от одного до восьми?» «Все дело в разрыве связей», — сказал Калибан. То есть это что-то вроде растворителя? Это действует до растворителя. Как сможет слово «до» иметь какое-то отношение к растворителю? Это обладает более интенсивными свойствами, нежели растворитель, сказал Калибан. Это какое-то сумасшествие. Фурнео в отчаянии тряхнул головой, но потом попытался уточнить. Интенсивными, то есть внутренними. Неразъединенное место узла соединения, ответил Калибан. Мы снова вернулись к тому, с чего начали, простонал Фурнео. «Что такое узел соединения?» «Пустой промежуток между», — сказал Калибан. «Между чем и чем?» — воскликнул Фуренео, потеряв терпение. «Между одним и восьмию?» «О, нет!» «А также между одним и x уточнил Калибан. Так же, как и макки несколькими часами раньше Фуренео закрыл лицо руками. Немного придя в себя, он сказал, «Что может находиться между одним и восьмию, кроме двух, трех, четырех, 5 6 и семи?» «Бесконечность». Невозмутимо ответил Калибан. Это понятие об открытом промежутке. Ничто содержит все, а все содержит ничто. «Знаешь, что я думаю?» спросил Фрунео. «Я не читаю чужие мысли». «Думаю, что ты играешь с нами в какую-то мелкую и пошлую игру», сказал Фрунео. «Вот что я думаю». «Узлы соединений подчиняют, заставляют повиноваться», сказал Калибан. «Это помогло пониманию?» «Подчиняют, то есть это проявление принуждения. Рискни отвлечься от движения» сказал Калибан. «Морискнуть чем?» «То, что остается устойчивым, пока все остальное движется», сказал Калибан. «То есть узел соединения. Понятие бесконечности становится пустым без узла соединения». фурнел испустил громкий протяжный стон. В этот момент он попросился на свежий воздух. Планетарный агент так не на йоту и не приблизился к пониманию того, почему Калибан поддерживает в своей сфере такую высокую температуру. Это последствия быстроты. Отвечал на прямой вопрос Калибан, заменяя по ходу разговора это обозначение и другие термины такими как схождение стремительности или такими описательными фразами, как «возможно, ближе к истине, концепция порожденного движения». «Это результат какого-то трения», высказал свое предположение Фурунео. «Некомпенсированное отношение измерений. Наверное, это будет более точным определением», ответил Калибан. Вспоминая и анализируя этот пустой и раздражающий разговор, Фурнео пытался согреть своим дыханием зябнущие руки. Солнце село, снова поднялся пронизывающий ветер, неистово дующий от скал к морю. «Либо я насмерть замерзну, либо испекусь», — подумал он. «Куда, черт возьми, канул макки?» Как раз в этот момент Тулук вызвал его по дальней связи, воспользовавшись с помощью одного из бюсабовских топризиотов. Фурнео, который в это время искал место, подходящее для того, чтобы спрятаться от ледяного ветра, Вдруг ощутил покалывание в шишковидной железе и впал в смешливость. Он опустил в мелкую лужицу ногу, которую уже занес для шага, и перестал воспринимать раздражители окружающего реального мира. Вызов затопил сознание. «Этот улук из лаборатории», — сказал вызывающий. «Прошу прощения за беспокойство и все такое». «Но это только что заставили меня поставить ногу в лужу ледяной воды», — укоризненно ответил Фрунео. «У меня есть для вас еще порция ледяной воды». Вам надо с помощью вашего дружественного калибана вытащить маки оттуда, где он сейчас находится, через 6 часов. Время пошло 4 часа и 51 минуту назад. Синхронизируйте свои действия. По стандартному времени? Конечно, по стандартному. Где он? Он и сам этого не знает. Он там, куда отправил его калибан. У вас есть какие-нибудь идеи относительно того, как калибаны это делают? Они делают это с помощью узлов соединения. Это действительно так? Что такое узлы соединения? Когда я это узнаю, вы будете первым, кому я скажу. Похоже, это противоречит всем представлениям о времени Фурнео. Вероятно, да. Ладно, позвольте уже мне вытащить ногу из лужи. Еще немного, и я в нее вмерзну. У вас есть синхронизированные временные координаты, чтобы вытащить оттуда маки? Есть, но я надеюсь, Калибан не отправит его домой. Не понял вас. Фурнео объяснил. Я рад, что вы сумели это понять. Признаюсь, я думал, что вы до сих пор не проникли в положения. Уривы ставят серьезность и искренность во главу угла, какие-то презиоты, но Тулук провел очень много времени с людьми и научился распознавать юмор. «Ну да, каждый биологический вид сознающих сходит с ума по-своему», — сказал он. Это был известный уривский афоризм, но приблизительно то же самое мог бы сказать и Калибан, и принявший гневин Фуронео едва не поддался приступу ярости. Однако он сумел стряхнуть с себя ненужную эмоцию и собрал волю и мысли в кулак. «Мне кажется, что ты едва не потерял контроль над собой» проницательно заметил Тулук. Вы не отключитесь, чтобы я, наконец, смог спасти ногу. «Мне еще кажется, что вы сильно утомлены», — сказал Тулук. «Вам следует отдохнуть». «Как только я смогу, сразу последую вашему совету. Надеюсь, я не усну в этом чертовом парнике Калибана, иначе я рискую проснуться готовым блюдом для людоедской трапезы». «Вы, люди, порой выражаете свои мысли совершенно отвратительным способом», — сказал Уриф. «Но все же вам лучше некоторое время продержаться в бодрствующем состоянии». Маки это может помочь.